Глава сороковая Ночь бархатным покрывалом опустилась на дворец. И будто стало легче дышать. Стемнело. На крыше зажглись огоньки. И меня, наконец, оставили в покое. Весь вечер я ломаю голову. Как передать весточку Лему? Есть у меня несколько идей, но все они невыполнимы. Выход я вижу только один. Грейс. Но разве я могу требовать, чтобы она так рисковала? Снова, сквозь мрак ночи в мою спальню льется звездный свет. За стеной над сверкающей крышей дворца всходит луна. Интересно. Вики тоже сейчас ее видит. Представляю себе, что Луна может отразить не только свет Солнца, но и мою глубокую веру. И я тихо клянусь Вики что найду способ вернуться. Смотрю на ночное небо и неожиданно замечаю. Несколько звезд выстроились в изогнутую линию. Если включить воображение, то линия чем-то похожа на весы. Луна на весах. Да, все так. Скорее бы луна легла на весы. А то мое терпение уже на исходе. «Сегодня луна плывет по небу ужасно медленно. Но вот, время пришло. Я стучусь в дверь». «Миледи?» — откликнулся из-за двери часовой. «Простите, но мне срочно нужно в уборную. Это так необходимо?» Сердце бешено бьется. «Пожалуйста!» Ответа не последовало. Но в следующий миг послышался шорох ключа в замочной скважине, и дверь открылась. Прошу вас, только недолго. Холод ко мне больно жжет ноги. Босиком я спешу по коридору. Стражник следует за мной. Оказавшись у двери в ванную, благодарю его улыбкой и забегаю внутрь. На мгновение меня охватывает разочарование. Но вот, за ванной мелькнула тень. Быстро и беззвучно, словно ночная кошка, ко мне подошла Грейс. Не говоря ни слова, мы крепко обнялись. Ты подвергаешь себя огромной опасности, шепчу я ей на ухо, поглаживая ее коротко стриженные волосы. Король что-то подозревает? Нет, тихо отвечает Грейс. Иначе мне отрезали бы не только волосы. Она широко улыбается, а меня мутит. Но как же они тебя схватили? Я сглупила. Ничего страшного. Грейс морщит носик будто мы здесь шепчемся о моде или о симпатичных мальчиках. Попробуем еще раз. Я качаю головой. Нет, нельзя так. Слишком опасно. Король просто коварство плоти. Если он узнает, что ты... Грейс прижимает пальчик к моим губам. Но ты должна сбежать. Ты стольким рискуешь ради меня. Ты подарила мне гораздо больше. Возражает она, кладя руку на сердце. Слова. Имя. Мое самое я. Но это же... Пустяк. Договаривает Грейс за меня. Но ты сделала его. Именно ты. Никто другой. Ты освободила меня, Майлин. А со мной и многих других, таких же, как я. И теперь мы тебе поможем. Мы? Грейс. Гордо произносит она. Руби, Дейзи, Виллоу, Лайни, Бобби, Константин, Алек, Мартин и Том. Меня всю трясет. Не знаю, то ли от страха, то ли от решимости. В любом случае, одно с другим тесно связано. Многие из нас страстно желали обрести речь и имя. Но все думали, что предание не лжет, объясняет Грейс. Какое еще предание? Что по воле матери слова задушат нас, слуг, когда мы попытаемся их произнести. Грейс неловко облизывает губы. А вот я никогда в это не верила. Лиаскай добрая матерь. Да и в книгах нет такого предания. Но мне не хватало духа заговорить. Ты вдохнула в меня мужество. И я передала его другим. Показав, что говорить. Совсем не страшно. Майлин, ты нам всем очень помогла. А теперь мы хотим помочь себе. И я соглашаюсь. Хорошо. Мы попытаемся. Но только когда будет не так опасно. Тут раздался стук в дверь, и мы обе вздрогнули. Миледи, прошу, поторопитесь. Страшник. Да, я сейчас. Громко отзываюсь я, сжимая руку Грейс. «Есть один узник», — шепчу я ей. Грейс сразу понимает, о ком я, и глаза у нее округлились от ужаса. Я продолжаю. Без него я отсюда не выйду. Мне надо с ним как-то поговорить. Или написать ему, что думаешь. Она кивнула. «Я все устрою. А теперь уходи скорее. Приходи через три дня в это же время». Обняв меня напоследок, Грейс исчезает во мраке. А я Тень, возвращаясь обратно в спальню. Утром, заслышав барабанный бой, я подбегаю к окну и смотрю во двор. Королевские воины с оружием в руках выводят заключенных из ворот. Там должно быть вход в тюрьму. Заключенные идут гуськом. Сначала шесть женщин, а затем мужчины, их вдвое больше. У одних руки за спиной связаны веревкой. На других гремят железные наручники и цепи. Головы у всех узников низко опущены. Где же Лиам? Его вывели немного позже. Закованного так же, как и вчера. Какая жестокость. Сердце больно сжалось. И я до крови закусила щеку. Они боятся тебя. Лиам единственный, кто не смотрит в землю. Наоборот. Запрокинул голову назад. Грудь тяжело вздымается. Он будто целую ночь не дышал. Заключенных ведут в здание напротив тюрьмы. Спустя несколько минут они выходят и идут обратно в тюрьму. Волосы узников влажные. А на женщинах другие платья. Может их водили помыться? Леон в тюрьму не возвращается. Четверо королевских воинов. Все при оружии. Конвоирует его в одной из трех башен, окружающих двор. На допрос. шепотом подсказывает мне внутренний голос. Я боюсь, этого голоса. Что же происходит там, за стенами башни? Дни счастья текут быстро, как звонки горный ручей. Одни горя похожи на вязкое, топкое болото. Страх замораживает время обращая минуты в ледяную окоченевшую вечность. В голове безостановочно крутится «Вики, Лем, Вики, Лем, Вики, Лем». С Кассианом мы теперь видимся два раза на дню. Сначала он дает мне так называемые «уроки», которые я втихаря называю «психологическим террором с промывкой мозгов». А затем мы вместе обедаем. На каждую встречу горничную разряжают меня в пух и прах, будто цирковую лошадь. Кассиану меня водит на Таниэль. Но мне его все равно ни чуточки не жалко. Он не знает, что происходит за закрытыми дверями. И я не рассеиваю его худшие опасения. Пусть верит в них, пусть терзается муками совести, потому что это справедливо. Потихоньку начинаю догадываться, что все это время Натаниэль был не в силах мне помочь. Но зачем притворялся, что он пытается? В спальне я тайком разбираю каменную стену, надеясь, вытащить достаточно камней, чтобы можно было незаметно пролезть в соседнюю залу. Затея кажется безнадежной, потому что за два дня мне удалось выломать из стены всего несколько кругляков таких маленьких что их легко спрятать в руке. Еще я вытащила из корсета платья две-три вставки. Оружие из них, как из деревянных шпажек. Но все же лучше, чем ничего. Еще я свила тонкий крученный шнурок из сорочки, найденной в шкафу. Но больше у меня ничего нет. Но я упорно продолжаю что-то мастерить. Лучше делать бессмысленную ерунду, Чем не делать совсем ничего. Наконец пришло время. Сегодня мы встречаемся с Грейс. Снова стучусь в дверь. Стражник открывает. Без труда понимаю, что передо мной обыкновенный солдат, а не элитный королевский воин. Мне нужно в уборную. Нет, миледи, простите. Но мне нужно. По инструкции не положено. Недолго думая... Я приподнимаю простое шерстяное платье к груди, обнажая бедра и спину. В теплом неровном свете, горящей в коридоре свечей, синие и фиолетовые отметины кажутся бледнее, но они все равно хорошо различимы. Твой король чуть не раздавил мне почки. И, бросив взгляд, за спину стражника всхлипываю. Мне ужасно больно. Просто невыносимо. Пожалуйста. Стражник нахмурился. Простите, миледи, я не знал. Одергиваю платье обратно. Отведите меня в уборную, я вас очень прошу. Только я закрыла дверь в ванную, Грейс выпрыгнула из своего укрытия. А ты уверена? — шепчет она. Говорят, люди клана опасны. Ты действительно хочешь пойти к нему? Да. Это неправда, Грейс. Будь осторожна. Они дали ему снадобье, которое используют алхимики чтобы заставить кого-то говорить. Это путает людей. Им кажется, что день — это ночь, а вода — огонь. Я должна его увидеть. Теперь-то уж точно. Прижавшись ухом к каменной стене, Грейс тихо выстукивает костяшками какой-то ритм. Это секретный язык. Она подмигивает мне. Так общаются те, кто не говорит. Константин и Алик разберутся со стражником. Ударят его. Оттащат куда-нибудь к бочонкам свиски, виски. А Алек займет его место. Его же раскроют. Нет, если Алек не попадется. А у солдата все не так гладко. Он пил на посту. Если завтра с утра ты снова окажешься в спальне, он промолчит. Ни словом не обмолвится о том, что произошло. Едва ли он вообще будет что-то помнить. Стражник не справился со своими обязанностями. И я уверена, что... Совсем не хочет, чтобы его наказали. Я знаю, что такое наказание. И он тоже. Сегодня ночью мы не сбежим. Конечно, нет. Грейс уверенно улыбается. Они нашли твой секретный проход. И теперь стены дворца охраняются не хуже спальни короля. По катакомбам больше мы не пройдем. Но мы что-нибудь придумаем. Ты и я. Договорились? Договорились. Соглашаюсь я, стараясь не показать ей, что надежда моя почти угасла. Но Грейс все понимает. Она берет меня за руку и крепко ее сжимает. Я знаю одну женщину. Она работает в закрытом крыле дворца. Там, куда никому не дозволено входить. Она рассказывала, что у них прямо под окнами течет один из притоков Лирии. Руку протяни, и вот вода. Лирия. Река быстрая и бурная. Она быстро унесет тебя далеко-далеко, на юг. Кивнув, обдумываю все сказанное. Так вот откуда берется водопад в ванной. Юг меня не интересует. Я должна попасть на лунный остров. Но для начала надо выбраться отсюда. Вместе с Лемом. «А мой человек из клана?» — шепчу я. Грейс закусила губу. «Мы не придумали, как его освободить». Я ненадолго прикрываю глаза. Ничего, найдем способ. Давай, я готова. Грейс снова стучит по стене и, сосчитав на пальцах до десяти, кивает мне. Я выхожу в коридор, где ждет стражник. Мне его даже жалко. Просто оказался не в то время, не в том месте. Лучше бы не пускал он меня в ванную. За его спиной мелькнула тень. Я заметила не сразу, А вот стражник оказался проворнее, чем ожидалось. Он неожиданно обернулся. Потянулся рукой к бедру, где висят ножны. Выхватив кинжал, он занес его над головой, собираясь ударить тень. Я среагировала рефлекторно. Сама не думала, что нападут так стремительно. Схватив длинный канделябр, я ударила так, как не била еще никогда в жизни. Подло. В спину. От удара стражник только потерял равновесие. На тень. Другой человек. Цел и невредим. Занеся над головой оружие, вилы, он ударил стражника по голове. Тот рухнул на колени, и на всякий случай мой союзник нанес еще один удар. «Хватит!» — шепчу я. «Как бы мы его не прикончили!» Человек выходит на свет. Худой мужчина лет тридцати. На первый взгляд одежда странника сидит на нем, как влетая. А вот на второй уже становится ясно. Она ему великовата. Подоспел еще один мужчина. Он гораздо старше и сильно хромает Мы с Грейс оттаскиваем стражника в банную. Мы с Константином с ним разберемся. шепотом уверяет меня, Грейс. А ты ступай с Аликом. Тот, что помоложе, поджимает руку к груди. Такой трогательно гордый жест. Алик. Рада познакомиться. Тихо говорю я. Меня зовут Майлин. Ну что, пойдем? Хочу поскорее уйти от лежащего бессознания стражника. Не желаю знать, куда Грейс с Константином его потащит и как собираются поддерживать его в бессознательном состоянии. Каждой клеточкой тела, каждым уголком собственных мыслей, я страстно тоскую по Лему. Мне нужно его увидеть. «Ваше Величество, Майлин!» произносит Алик. «Истинная королева!» Обсудим это позже. Думаю про себя я. Знаком показывая ему, что пора идти. Выйдя из ванной комнаты, мы петляем по коридорам, поднимаемся по лестницам. Две тени от света позабытых свечей. К счастью, по пути нам никто не встретился. В одной из комнат Я уже не понимаю, где именно мы находимся. Алек, замерев, прислушивается к звукам за деревянной дверью. Распахивает ее, мы проскальзываем внутрь. Я прижимаюсь к стене, а Алек прячется под подоконником. Он то и дело выглядывает. Наверное, следит за патрулирующими солдатами. Ох, надеюсь, он знает, что делает. Минуты тянутся бесконечно и я уже боюсь, что у меня они имеют ноги, и мы проторчим здесь всю ночь, так и не сдвинувшись с места. Но затем все происходит очень быстро. Жестом подозвав меня к окну, Алик распахивает его и с легкостью ныряет в проем. Сначала я даже решила, что мы на первом этаже. Но когда полезла за Аликом, поняла, что это не так. Мы рядом с моей спальней, моей темницей, почти во дворе. Всего-то нужно проползти 4 метра вниз по отвесной стене. Совершенно бессмысленное занятие для того, кто не упражняется каждую неделю на скалодроме. И я к таким не отношусь. Но я недооцениваю Алика, Грейс и всех, кто нам помогает. В трещины в стене вставлены незаметные металлические штыри. Карабкаться все еще нелегко, но можно. Я смогу это сделать. Оказавшись внизу, Алек прижимает палец к губам. Совершенно необязательный жест. Я и так тиха, будто тень. Мы прижимаемся к стене, и я мысленно, с сарказмом, благодарю Кассиана за одежду слуги. Слуг не должны ни видеть, ни слышать. Как-то раз небрежно бронил он. Одетые во все серое, мы почти сливаемся со стенами. Алик открывает люк в полу и пропускает меня вперед. Вниз ведут ступеньки. Все в земле. Грязные. И я радуюсь, что надела все-таки туфли. В нос ударяет жуткое зловоние. Гниль и плесень. Тоннель для прислуги, поясняет Алик. Идите, Ваше Величество, идите. Не зови меня так, шепотом отвечаю я. Откуда-то доносится странный звук, похожий на скрежет железа о камень. Моя сестра, вот твоя королева. Пытаюсь следовать указаниям Алика. Но в туннелях темно, хоть глаз выколи. Медленно продвигаюсь вперед, держась за стену. Алик дышит мне в затылок. Я ускоряю шаг и тут же стукаюсь лбом о низкий каменный потолок. На развилке Алик обгоняет меня. И с уверенностью лунатика ведет по лабиринту коридоров, узким тоннелем и проходам. «Служебные коридоры для узников», — объясняет Алик. А мне кажется, что мы идём вглубь горы, сплошь, изрешечённой проходами. Много камер, очень много. Сегодня большинство пустует. «Почему?» — шепчу я. Не производит Кассиан впечатление милостливого человека, готового простить кому-то его промах. Почти все люди кланов мертвы, другие боятся. Ее Величество, сестра, очень вспыльчивая. «Нет!» Отрицаю я, хотя точно ничего не знаю. Это король. Король еще хуже. Сухо отвечает Алик. Ваше Величество выберет другого короля. Уж простите, но я королевой не буду. Я сбегу. И брошу вас всех здесь. Знаю, мы поможем. Но ты вернешься сюда. Когда-нибудь. Его голос звучит уверенно. Он свято верит в то, что говорит. И я ничего не отрицаю. Пусть верит, если так хочет. Человеку нужно во что-то верить. Вот, пришли. Оповещает меня Алик, и я слышу какой-то шум. Он доносится из тоннеля. Ступай, будь осторожна, чтобы человек из клана не навредил тебе. Спотыкаясь, бегу по коридору. В конце забрезжил тусклый свет. Он проникает через круглое отверстие. Достаточно широкое, чтобы просунуть через него голову, но оно обнесено массивной решеткой. Наклонившись, я заглядываю в камеру. Сначала ничего не вижу. Моргнув раз, другой, я замечаю тень в самом углу. Это точно не Лиам. Тень слишком маленькая или... Он сидит, прислонившись к стене. Ноги он подтянул к себе, лбом уткнулся в колени. Спутанные волосы скрывают лицо, но я узнаю его. «Лиам!» Он вскакивает на ноги так неожиданно, что я подавляю чуть не сорвавшийся с губ вскрик. Отвернувшись от меня, Лиам приваливается к стене. Загнанно дышит, словно я пробудила его от кошмара. На самом деле кошмар — место, где он проснулся. «Ты ушла!» — шепчет он. Голос грубый и хриплый, и для меня это слишком. Лиам прикрывает глаза, и его лицо сводит мучительная судорога. «Нет», — тихо отвечаю я, — «нет, я здесь». Лем недоверчиво оглядывается по сторонам. Заметив меня, он подходит ближе. Я опускаюсь на корточки, чтобы быть на уровне его глаз. Каждый его шаг сопровождается металлическим скрежетом. «Малин, это правда ты?» Он ужасно бледен. Под воспаленными глазами пролегли темные тени. Над левым глазом прямо у брови зияет рана. Еще утром ее не было, как и запекшейся крови на губах. Лем смотрит прямо на меня. Он назвал мое имя. Но мне все равно кажется, что он меня не узнает. Боже мой, он же весь дрожит. Не знаю, как долго он простоит на ногах. С усилием просунув руку сквозь решетку, я касаюсь пальцами его щеки. Да ты ледяной! Просто удивлен, что ты здесь. Здесь. Такой беспорядок. Не успел прибраться. У него точно жар. В такой ситуации никому и в голову не придет шутить. Если только этот кто-то не пробыл в такой ситуации слишком долго. Нет. Не хочу об этом думать. Лем. сколько ты уже здесь? Лем пожимает плечами, как бы говоря. А этого я тебе не скажу. Он подходит еще ближе. Теперь я без труда дотягиваюсь до его щеки. Поглаживаю кожу кончиками пальцев. Пульс у него слишком быстрый и неровный. Лиам льнет к моей ладони, прикрыв глаза, и едва не падает, потеряв равновесие. Руки у него все еще скованы за спиной. Но хоть плечи свободны. «Как же они тебя поймали, Лиям? спрашиваю я. Голос срывается. Волосы липнут к мокрому от слез лицу. «Ты же поклялся, что они тебя никогда не поймают!» Лиам смаргивает. Его взгляд становится осмысленным. «Майлин, все хорошо. Не хочу с тобой спорить, но нет. Все плохо. Все было плохо. Я боялся за тебя, когда ты... Я не хотела. Бэджет забрал меня. Лем, я трогала его церцерис. Поэтому он так легко забрал меня у тебя. Я так и думал. Я бы никогда не бросила тебя ни за что. Наверное, никогда. Да чего же чудесная у него улыбка. Даже теперь, когда ему очень больно улыбаться. «Жили-были саблероги», соблероги, шепчет он. «Семь прекраснейших кобыл, каких только встретишь в Ляскай. И все семь беременные. Сейчас они свободны. Никто не оторвет их от жеребят. Никто не вернет сражаться на арену. По моим щекам катятся слезы. Это того не стоило!» тоже так думаю ты правда здесь этого быть не может я здесь что они с тобой делают он невольно отшатывается совсем чуть чуть но я понимаю что затронула больную тему пришлось рассказать им кое что говорит он быстрым неровным шепотом словно торопясь признаться в чем то жаль конечно но не очень выдал кое какую информацию чтобы меня сразу не прикончили Однако, они захотели узнать больше. Лема затрясло еще сильнее, и я дрожу вместе с ним. «Все хорошо», — шепчу я. «Тише, тише, все хорошо. Ты все правильно сделал». Они хотели знать. Голос срывается, Лем дрожит. Крис Боссуорт. Как мы познакомились. Меньше всего ожидала услышать это имя. Но стоило бы догадаться. Лем никогда не предаст свою деревню. Свой дом. Он заинтересовал своих мучителей. Бросил приманку, чтобы потянуть время. Время, которого у него почти не осталось. И теперь, расплачивается за это день за днем. До меня дошло, почему после утренней помывки его не вернули вместе с другими в тюрьму, а увели в башню. Очень хочется узнать, что с ним там делают. Но взгляд Лео будто говорит мне не спрашивая о таком. Я думал, что ты не вернешься, Майлин. Только мечтал об этом, предаваясь воспоминаниям. Стискиваю зубы. Как же больно слышать его путанные речи. Подойти ближе, прошу его я. Лем подчиняется, и я скольжу руками по его шее, нежно разминая стальные мышцы. Сколько еще они будут держать его здесь? Темница совсем крошечная, всего два метра с небольшим. Проем, ведущий в тоннель, по которому слуги приносят еду и питье. Напротив него — железная дверь с крошечным решетчатым отверстием, сквозь которое в камеру проникает немного света. Больше здесь нет ничего. Ни окон, ни стульев, ни лежанки, ни хоть какой-то подстилки. Время от времени... Справа от меня по стене стекает вода. Иголка капает на каменный пол. Как же хочется пообещать Лиому, мол, я сделаю все возможное, дабы облегчить его муки. Но прекрасно понимаю. Стоит мне обмолвиться, что я знаю Лема, Сразу после коронации подпишу первый смертный приговор. Смертный приговор ему. Как поживаешь, Майлин? Закрываю лицо ладонями. Несколько слезинок стекают по руке. Пожалуйста, мне нужно знать. Все хорошо? Они хотят, чтобы я стала королевой. С трудом выдавливаю из себя я. И относятся ко мне соответствующе. Не хочу ему лгать. Но еще меньше хочется, чтобы он, сидя в этой дыре, переживал за меня. Я вытащу тебя отсюда. Пока не знаю, как. Вообще никаких идей, но наверняка есть способ. И я его найду. Лем качает головой. Ничего страшного, Майлин. Ничего. Будь что будет. Не говори так. Нет. Будь что будет, жестко повторяет он. Так, как должно быть. Я упираюсь лбом в решетку. Лем, умоляю, не сдавайся. Не сдавайся так легко. Его надежда сломлена. Я должна надеяться за нас двоих. Я уже это делала, когда Лиама схватили духосветы. И я не остановлюсь, не брошу поиски, не сдамся, буду работать усерднее. Пойду на риск, но найду способ вытащить Лиама отсюда. Только бы хватило времени. Сколько Лиам еще сможет рассказывать им, чтобы продлить себе жизнь еще на один день? Стражники, шепчу я. Когда они патрулируют коридор перед твоей камерой? Да постоянно, не знаю. А другие заключенные? Здесь есть кто-нибудь, кто может нам помочь? В первую секунду я решила, что Лиам снова задрожал, но нет. Он просто смеется. Ткачу снов здесь никто помогать не будет. Особенно ткачу снов, который покрыл себя позором и лишился магии. Ты ошибаешься. «Проклятие, но ну не может такого быть!» Лео улыбается нежно и устало. Его улыбка такая хрупкая на фоне прочного железа и твердых камней. «Все хорошо. Она поможет тебе». «Кто?» «Лескай. Мой клан предал ее. И нас она не простит. Но она будет на твоей стороне». «Чего? Ты же не веришь во все эти роскозни! Я верю в тебя. Она услышит тебя, Майлин. Вот будет тебе совсем плохо. Окутает тебя ночная мгла. Тогда позови ее по имени. И она услышит тебя. Я клянусь. Она услышит. Лем нездоров. Выглядит как помешанный. Грейс права, они накачали его какой-то дрянью. Проклятие. Ну же, Лиам. Скажи, с чего мне начать? Что нам поможет?» Вместо этого Лиам подходит еще ближе. Скрежет железо о камень. И на ногах кандалы. Зараза! Лем тоже приподнимается лбом к решетке. Чувствуя его кожу сквозь прутья решетки, «Ты помнишь путь ко мне?» И путь от меня. Его плечи дрожат, а голос ломок. Но смотрит Лиам неожиданно твердо настойчиво. Ты говоришь загадками. Его веки странно вздрагивают, будто в знак согласия. Вдруг он шифруется на случай, если нас подслушивают. Но здесь никого нет. Разве что Алекс стоит на нескольких метрах позади меня. Порой слышно, как звякают цепи других узников, как кто-то стонет во сне. Но все это далеко-далеко. За толстыми стенами. Алик помогает нам. Мы можем... Не закончив предложение, понимаю, как глубоко ошибаюсь. Я чересчур доверчивая, да? Чересчур, подтверждает Лиам. Пытаюсь сообразить, что он имел в виду под этим «путь ко мне и обратно». Не могу отделаться от жуткой мысли, что Лиам просто бредит. Путь к нему и обратно. Лиаскаи. Из-за времени. Междумирец. Натаниэль. Церцерис. Секундочку. Ты говоришь про путь, по которому последовать могут многие. Ведь он открыт для всех. Церцерис Натаниэля. На нем нет руны. Лем об этом знает? Это все сказки, шепчет Лем. Речь невнятная, словно у него жар. Но кто сказал, что это не так? Некоторые сказки правдивы. Шепчу я. Израненные губы Леома дрогнули в улыбке. Они могли схватить Томаса. Вдруг он в тюрьме. Его брат. Никудышный мечник, но первоклассный вор. Он научил меня. Нет. Чуть не задохнулась я. Наконец-то до меня дошло, на что намекает Лем. Мне нужно украсть сердце Натаниэля. Избежать свой прежний мир. Нет, Лем. Не то, чтобы я сама об этом не думала. Но без Натаниэля я не пересеку границу миров. Я не смогу вернуться назад в Лиаскай, чтобы помочь Лему. Да ни за что. Я больше не брошу его. Ни в коем случае. «Может, они не поймали Томаса?» — спрашивает Лем. «Наверное. Чтобы украсть Серцерис, мне потребуется много удачи. Но я этого не допущу как глупо лем слабо вздыхает как глупо тогда многое лето алис поцелуй меня на прощание сердце замирает в крути на мгновение мне показалось что все в заправду может я все себе напридумывала и нет никаких подсказок я вижу не то что есть а то что хочу увидеть Так всегда, когда в чем то сомневаешься. Наклонившись, касаясь губами окровавленного рта Лема, он едва шевелит губами, и я скорее чувствую, нежели слышу, как он шепчет. А ты знаешь, что дворец объят пламенем? Да. Мы стояли на вершине холма, а дворцовая крыша пылала в лучах заката, словно охваченная огнем. Девушка смотрит на пламя. Девушка, которая любит легенды и предания. Девушка с книгами? Алис. Вот почему он назвал ее имя. Мне нужно встретиться с ней на холме, где мы с Лемом устроили привал прямо перед Рубией. Туда я должна перенестись. Это вполне возможно. И что поможет нам? Нам, обеим? Некоторые истории заканчиваются хорошо. Могут быть жертвы, но с героями все будет хорошо. Тогда нужно понять, кто герой, а кто жертва. Нет, Лиам, прошу, только не ты. Жертвы о многом догадываются, а злодеи знают точно. Тот, кто на протяжении всей истории остается в неведении, оказывается в конце героем. И Лиам целует меня, не дав сказать ни слова. Нет, я даже сообразить толком не успела. Это худший миг в моей жизни но я позволяю поцелую увлечь меня, подарить краткое забвение. Я целую Лиама как можно нежнее. Ему должно быть больно. Чувствую привкус крови. В твоем поцелуе глубокая вечная ночь, шепчет он мне в губы. Наверное, трон всему виной. «Прости, прости», шепчу я. Он снова целует меня. Больше никакой осторожности. В поцелуе лишь голод, тоска и отчаяние. Ближе выдыхает Лем мне в губы, в наш поцелуй, вжимаясь лицом в решетку. Она ближе, чем ты думаешь. Гораздо ближе, чем ты думаешь. Мы целуемся, а у меня сердце разрывается. Так напоминает наш первый поцелуй. И все понимаю. Этот поцелуй будет нашим последним. Неожиданно. Лиам резко оторвался от меня, отступая назад. Чуть не упал, но все же устоял на ногах. Тебе пора уходить. Протягиваю руку сквозь решетку, чтобы коснуться Лиама, в последний раз. Погладить его волосы. Скользнуть пальцами по израненному лицу. «Моя королева», — произносит Лиам, и в голосе слышится совершенно неуместный юмор. «Не трогай свою сестру». Королеву Семи Морей. У нее нет того, чего ты так жаждешь. Лиам умолкает, прислушиваясь. А я стою в странном оцепенении. Патруль. Шевеля губами, вздыхает он. Уходи. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Ползу по тоннелю на коленях обратно, но оборачиваюсь, заслышав шаги в камере Лиама. Сам Лем не молчит несет бессвязную чепуху. И я ее уже слышала. Но когда или где голос его звучит так? Ну, конечно. Он же говорит словами из пьесы, которую мы с Вики смотрели в театре. Наплевав на всю опасность, Лиам тогда пробрался ко мне. Просто хотела знать, как у меня дела. Но почему я не доверилась ему тогда и не рассказала правду? Может, тогда его здесь не было бы. Но что за королева Семи Марий? Лунархия, догадываюсь я. Но почему у нее нет того, что мне... Ближе. Она ближе, чем ты думаешь. Гораздо ближе, чем ты думаешь. Боже мой. Сердце замирает в груди. Я все поняла. Он говорил о Вики. Моя сестра не купается в целебных источниках на лунном острове. Она ближе, чем я думаю. Она во дворце.